От в грудях, от рвота либо удушья, От почечуя там, от кашля. Да мало ли вся классна дуги. Власыч своё ведёт. Одно сварит покрепче, Другое несколько на сталь не походит, Да и судит. Диво! Порошочки будто одинаковые были, А в варке такая различка. Мудрёный ты человек, Устав Уставыч. Такими разговорами сбил шпиля с последнего у Мишка. Окончательно тот уверился в силе аптечных порошков. Думает, найду всё-таки.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 и велено всякую поделку опробовать, чтобы она стекло резала. Управитель обрадовался, собрался всех перед господским домом и вычитал бумагу. Пусть, дескать, русские знают, как привозной мастер отличился. Немцы, ясное дело, радуются, да похваляются, а русские посмеиваются, потому знают,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 Давно ему внутро понадобились Сам управитель рысью забегал Этот, видать, посмешленнее был Сразу понял, что тут Власыч чуводит. А что поделаешь? Калипинародно объявлено, что алмазная сталь Шпилем придумана и сварена Велел только управитель шпилю одному валить. Близко никого не подпускать. А что шпиль один сделает, если по-настоящему у не бывало? Смех только вышел. Передельщики меж тем прямо наступать стали. Заказ царской. Законитель в таком деле к ответу потянут давай сталь либо пиши бумагу что все это зряшная хвостня была никакой алмазной стали шпиль не варивал и сварить не может